Глава шестая. «Лучше вам пройти в другую комнату», — предложила я, заметив, как расширяются от удивления глаза Веры. «Думаю, что после беседы с Зоей Сергеевной что-то может проясниться. Подождите меня в спальне и захватите туда с собой кофейник. Коньяк у меня в баре». Вера, понимающе кивнула и, схватив со стола под нос, скрылась в моей спальне. Я снова протопала в коридор. В окоеме дверного глазка по-прежнему вырисовывалась фигура Зои Сергеевны. «Да-да». Совсем как в тот раз, когда я точно так же смотрела на Зою Кургулину из коридора квартиры, которую снимал ее покойный супруг Антоши. «Не ожидали?» – довольно любезно улыбнулась она, перешагивая порог. «Попали в точку», – ответила я, накидывая цепочку на дверь. «Чему обязана?» «Есть разговор», – таинственно произнесла Зоя Сергеевна, вытягивая шею заглядывая мне через плечо в квартиру. «Нам никто не помешает. Мы можем спокойно поговорить некоторое время тет а -тет. «Вполне», — пропустила я гостю в зал, «если разговор будет не очень долгим». Кургулина рухнула в кресло и, отдышавшись, без особого энтузиазма, оглядела мое жилище. На ее лице явно читалась презрительная гримаса. «А вы не очень богато живете», — пробормотала она, постучав пальцем по деревяшке журнального столика. «Мебель старая, обои выцвевшие. Как раз перед вашим приходом собиралась делать евроремонт», — съязвила я, усаживаясь напротив у окна. Так что у вас тряслось? И каким ветром фаза несло именно ко мне? — Я нашла ваш телефон в записной книжке моего мужа, — медленно проговорила Зоя. — Вы имеете в виду ту историю с молодым человеком, из квартиры которого вы выгребли всю мебель и аппаратуру? — уточнила я. «Да, — Да-да, — кивнула Зоя и для наглядности достала из сумочки кожаный ежедневник. Распахнув его на букве «О», Кургулина продемонстрировала мне страницу розовой бумаги, на которой была написана моя фамилия, дважды жирно подчеркнутая ручкой. Внизу была сделана приписка «Охрана. Лучшая из того, что имеется. Плюс частные расследования». Убедившись, что я ознакомилась с записью, Зоя Сергеевна спрятала органайзер в сумочку и вопросительно посмотрела на меня. «Это правда?» «Насчет чего?» «Насчет того, что вы лучшее из того, что имеется», – недоверчиво поинтересовалась Зоя. «Мне как-то не приходилось о вас слышать». — Это означает лишь то, что в вашей жизни не было проблем, которые нельзя решить с помощью официальных органов, — улыбнулась я. — Ага, — понимающе кивнула Зоя Сергеевна. — А лицензия у вас имеется? — Неа, — покачала я головой. — работа исключительно на честном слове. — И как это никто из налогового ведомства еще не заинтересовался вами? — Будто бы невзначай бронила Зоя Сергеевна. — Сейчас это быстро делается. Вы мне угрожаете? — Я? — Прижала она руки к груди. «Помилуйте, Женечка, как вы могли подумать такое? Я? Я просто хочу, чтобы вы оказали мне услугу». «Какого рода?» Зоя Сергеевна тяжело вздохнула, а затем подняла на меня тяжелый взгляд и проговорила. «Найдите убийцу». «Вашего мужа?» Кургулина недовольно поморщилась, как будто и оляпнула какую-то бестактность. «При тут муж? Да, его действительно убили». «Вы, думаю, поняли, что все эти оговорки в средствах массовой информации насчет несчастного случая для дураков. Пашу застрелили». «Ну вот как? Что ж, не очень жаль. Мы общались с ним не так долго, но...» «Да бросьте вы!» — оборвала меня Зоя Сергеевна. «После того, что произошло, ну, вы понимаете, я не могла к нему относиться по-прежнему. Мне абсолютно неинтересно знать, кто укокошил Пашу. Были ли это финансовые разборки?» Или убийца кто-нибудь из его голубых дружков? Мне безразлично. Я пришла по другому делу. Произошло еще что-то? Да, веско ответила Зоя Сергеевна. И эта потеря для меня намного чувствительнее. В общем, убит мой близкий друг. Любовник? Бежалостно спросила я. Зоя Сергеевна, давайте называть вещи своими именами. Да, любовник, с вызовом произнесла Куркулина. А что, разве я не имею права на личную жизнь при таком-то муже? Я пожала плечами. «Мол, вам виднее, а я вам, госпожа Кургулина, не судья». «Это произошло вчера вечером», — медленно проговорила Зоя. «Я была в казино вместе с Сашей, решила немного развеяться, и вот...» Она тяжело вздохнула и, прервав фразу, оглянулась по сторонам. «У вас нет водки?» — спросила она с надеждой. «Грамм сто пятьдесят. Только коньяк». «А, впрочем, не надо», — махнула рукой Зоя. «Все равно не поможет. Да и потом лекарства мои...» но это все неважно саша напряглая воображение тот самый молодой человек который менял жетоны. да да они вышли из казино порознь сначала зоя сергеевна не желавшая в компании любовника светиться перед верой и ее женихом потом саша которого вывели через служебный вход и вот судьба разлучила нас навеки несмотря на весь мелодраматизм этой фразы зоя сергеевна казалась искренней в своем горе Она старалась держаться сухо по деловому, но ее внешний вид давал знать о навалившихся переживаниях. Под глазами мешки, неразглаженные морщины, какой-то отсутствующий блуждающий взгляд. Вы давно были знакомы с ним? Около года. Я приметила Сашу в баскетбольном клубе, который опекает наша фирма. «Шефы», так это называлось раньше. Да-да, я помню. Он был такой подтянутый, так высоко прыгал с мячом, ударилась в воспоминания Зоя Сергеевна. Глядя на игру, я вдруг представила Сашу без одежды. Тогда-то мне и открылось, чего я лишена в этой жизни. Впрочем, вы вряд ли сможете это понять. Почему? Возраст, коротко ответила Зоя Сергеевна. И потом, когда дома творится черт знает что, когда муж гуляет с... Ох, не хочу даже вспоминать. Когда, дочки твоя головная боль, и ты не успеваешь разбираться с неприятностями, которые они тебе и то и дело подкидывают, — Ведь на выдане две дылды. — Да, это тяжело. — не Еще бы. Сегодня утром я едва пришла в себя после ужасного известия о Саше, как моя старшая приводит домой хахаля. Это при том, что я подыскал ей надежного жениха. Пришлось выгнать ее ухажера с криками, со скандалом. — Значит, кость Костя досталась, — подумала я. — Сам виноват. Не лезь в чужой монастырь. — Расскажите мне, как произошло убийство, — попросила я и потянулась за сигареты. — Мы вышли из казино порознь. Медленно выговаривая слова, начала Зоя Сергеевна. «И я сразу же поехала домой. Она утро узнала, что Саши больше нет. Его застрелили. Два выстрела в голову. Кого-то подозреваете?» «Врагов, конечно, у меня хватает», вздохнула Зоя Сергеевна. «У вас?» «Ну да, разве я недостаточно?» Ясно выразилась. «Неужели вам нужно повторять дважды?» Раздраженно повела она головой. «Мне, честно говоря, не нравилась ее манера вести разговор». Казалось, что эта хозяйка поместья дает распоряжение одной из своих крепостных девок сбегать в огород и принести овощей для обеда. Я имела в виду вот что. Попробовала я внести ясность. Уверены ли вы в том, что смерть Саши связана именно с вашими отношениями? Я вам поручила, милочка, вы и разбирайтесь. Пожала плечами Зоя. Не хватало мне еще самую голову ломать и да с пистолетом по улицам бегать. Значит, вы так представляете себе мою работу? Удивилась я. «Не собираюсь ничего себе представлять», — начала терять терпение Зоя Сергеевна. «Я заплачу вам деньги, а вы найдете убийцу». «Деньги», — задумчиво проговорила я. «Это интересно. И сколько же вы мне заплатите?» «Послушайте, я чего-то не понимаю. Или вы чересчур воображаете о себе?» — взвелась Зоя Сергеевна. «Как это у вас хватает наглости сразу заводить разговор о сумме? Это не деловой подход». «Вот как?» — решительно затушила я сигарету. «Так да, Зоя Сергеевна». «Да, так. Вы сначала как следует поработайте, покажите, на что вы способны, предоставьте мне конкретные результаты, а тогда я уж посмотрю, сколько вы стоите и назначу вам цену». Почти кричала Кургулина мне в лицо. «А вперед я не дам ни рубля». «До свидания, Зоя Сергеевна», — поднялась я с кресла. «У меня дела». «Ах, вот как!» — взорвнулась она от ярости. «Что вы себе возомнили, а? Да вы, да я, да я на вас милицию напущу. Ишь, какую кутрявую жизнь себе устроила!» — Какие у вас такие дела без лицензии Небось, с криминальными элементами сотрудничаете? — Дверь вон там, — показала я на коридор. — И попрошу меня больше не беспокоить. Продолжая сыпать угрозами и оскорблениями, Зоя Сергеевна вышла из квартиры, и пока она не спустилась на улицу, не были слышны сквозь дверь ее Вот и работай с такими клиентами. Я вернулась в комнату, и, пошарив на столе, вспомнила, что кофейник унесли в мою спальню. Впрочем, он наверняка уже остыл. — Вера! позвала я. «Можно выходить, ваша мама уже ушла». Дверь спальня тихо скрипнула. В проеме показалось заплаканное лицо девушки. «Боже мой!» повторяла она, размазывая по щекам слезы. «Как это все омерзительно! Зачем я только сюда вернулась?» При слове «вернулась» в дверь снова позвонили. Вера ойкнула и исчезла в спальне. «Неужели эта скандалистка одумалась?» Удивилась я, подходя к двери. Вряд ли, скорее всего, тетя Мила вернулась с почты со своими книжками. Оказалось, ни то, ни другое. Сквозь глазок просматривалась пожилая женщина в платочке. «Вы будете, Евгения?» – проговорила она, переминаясь на пороге. «Да. Я Клавдия из Овощного, может быть, помните?» – с надеждой спросила визитерша. «Красные клипсы. Мгновенно восстановила я в уме ячейку информации с биркой тети Клава. Счеты рядом с калькулятором похороны сына». Ба, да именно там я в первый раз увидела Фредди. Однако совпадение за совпадением. Ну-ка, ну-ка, послушаем, что нам расскажет тетя Клава. Я пригласила ее пройти и, усадив гостиной, предложила чаю. Тетя Клава в ужасе замахала руками. Похоже, эта простая женщина была очень смущена. — Не боже мой! — воскликнула она. — У меня после чая всегда сердцебиение. — А, тогда конечно! — согласилась я и, усевшись на диван, протянула руку в пачке с сигаретами. Выудив одну, я прикурила и приготовилась слушать, поймав слегка осуждающий взгляд тети Клавы. «Врачи говорят, вредно это», — кивнула она на пачку. «Ну да ладно, вы женщина взрослая, у меня тут к вам одно дело, очень неловко вас беспокоить». Честно говоря, меня начинала напрягать моя известность в этом городе. Сначала я была рада рекламе, которую создают мне мои клиенты, но вскоре поняла, что это палка о двух концах. И вот теперь дело дошло до соседей». Что ж дальше-то будет? У народа вокруг куча проблем, и все будут идти ко мне? Вы хотите, чтобы я нашла убийцу?» Спросила я напрямик. «Нет!» — вскрикнула сетя Клава. «И даже в мыслях такого не держал Вот тебе крест! Славика уже не вернешь, а я человек тихий, и лишних расстройств мне не надо. Я ведь со Славиком тоже горе хлебнула. Людям рассказать стыдно. Хотела до армии его дотянуть. Да вот Бог не сподобил, прибрал мальца». «Значит, так тому и быть. А убийцу его мне предоставлять не надо». «Ну что же тогда?» «Магнитофон бы найти». «Вкратчиво?» Но жалобно попросила тетя Клава. «Магнитофон?» Повторила я по слогам. «Вы что, его потеряли?» «Да нет же», — беспомощно объясняла она. «Украли его вроде как». «Так обратитесь в милицию», — посоветовала я. «Если это квартирный вор, то шансы, что вещи отыщут, достаточно велики». «Все не так», — вежливо поправила меня тетя Клава. «Все совсем по-другому». «Тогда рассказывайте», — попросила я, стараясь выдыхать дым так, чтобы он не клубился в сторону собеседницы. «В общем», — выдохнула тетя Клава, как будто прыгала с высоченного утеса в ледяную воду. «Славик мой, царствие ему небесное, оставил у своего друга магнитофон. Веща импортная, дорогая, и я на нее девять месяцев откладывала. Зарплата у нас, сами понимаете, небольшая». «Ну, кое на чем наскрести можно». «Ну-ну», — подбодрила я соседка, уже догадываясь, что будет дальше. «Купила я, значит, им сотню. Радовались все чуть ли не неделю. Славик-то тот не расставался с ним, по улицам в обнимку ходил и к уху прислонял. Он только с виду громоздки магнитофонта, а навес легкий. Умею делать, ничего не скажешь». «Постойте, постойте», — перебила я ее. «Вы сказали им. Кому им?» так своим же ребятишкам, — пояснила тетя Клава. — У меня, кроме славика еще пятеро. Я одного за другим их рожала. Муж мой тогда только раз в год домой наведывался, пока его бревном не задавило. — На стройке? — Не, он шабашил по деревням с бригады. — Ну, да я его уже отплакала. Что вспоминать-то? — И что же вышло с этим магнитофоном? Кто-то украл его у славика Нет, тут все иначе, — протянула тетя Клава. Славик, значит, забыл его у своего друга. Это уж, почитай, был второй месяц после покупки. Дети, они ж как щенятки, поиграли с новинкой и до новую переключились. Да и Славик тоже как-то поохладел к магнитофону. Веришь ли? Два раза в гостях оставлял. Соберутся они с ребятами, послушают, вернется домой пьяный. А я ему, где, говорю, магнитофон? Ох, отвечает, забыл, завтра заберу. И приносил всегда, чтоб я не волновалась. «А в третий раз не принес», — заключила я. «Что же ему помешало?» Тетя Клава лишь развела руками в недоумении. Было видно, что ей очень не по душе вся эта история, и она нуждается в помощи. «Так убили его», — просто ответила она. «А так бы сходил». После неловкой паузы тетя Клава кашлянула и продолжила свой рассказ. «А я его приятеля Антона-то встретила и спрашиваю, не оставлял ли Славик, мол, у тебя магнитофон японский. Тот отнекиваться не стал». а ведь бог бы наверное поди теперь разыщи и что же он ответил говорит украли какая то баба взрослая пришла и украла украла или отняла во во быстро закивала тетя клава так сказать будет правильное и вы хотите чтобы я средний мой просит жалобно проговорила тетя клава очень скучает без музыки а ему в армию скоро так боюсь как бы сам где не спер и загореет он за решетку а не родину защищать «Вы уж, пожалуйста, найдите как-нибудь, а я уж долгу не останусь». Тетя Клава полезла в карман передника и извлекла оттуда пятьдесят рублей. «Ну и ну», — подумала я, глядя на купюру с изображением в астральной колонны, — «ты, Женя, пользуешься громадным спросом». Конечно же, мне было проще пойти в ближайший магазин и купить тете Клаве какую-нибудь японскую мыльницу. Разумеется, этих пятидесяти рублей хватило бы лишь на полкассеты с новым голливудским фильмом. И тем не менее, я решила взять эти деньги. Хотя бы из принципа, чтобы не работать бесплатно. Такое тоже бывало в моей практике, правда, редко. Здесь же мне предоставился уникальный случай наконец-то отнестись к этому запутанному делу с точки зрения наемного работника, пусть даже и за символическую плату. Зато теперь у меня открывался некоторый простор для действий, который я не могла бы совершить ранее. Вот ведь как все получалось? В последние дни вокруг меня вращался какой-то бешеный клубок, в котором переплелись интересы самых разных людей – Кургулина, Антона, Зои Сергеевны, двух ее дочерей, их женихов кости и Валя, их сутенера Фредди. Теперь вот еще тети Клавы. Казалось, сама жизнь подталкивала меня, заставляла включиться в эту запутанную интригу и хотя бы для самой себя выяснить, что же, собственно, происходит. Случай предоставил мне такую возможность, и глупо было не воспользоваться ею. «Не волнуйтесь», – заверила я тетю Клаву, провожая ее до двери, – «я найду ваш магнитофон». Есть у меня кое-какие мысли на этот счет. Собственно, мысль была одна, вернее, даже не мысль, а яркая картинка. Я хожу по комнате, которую снимал Кургулин для Антона, и смотрю на стены, на стеллажи, видео и аудиотехнику. Всего лишь один единственный предмет выбивался из общего ряда. Поцарапанный корпус дешевого магнитофона Sony на полке возле альбома с фотографиями и стопкой кассет. Его тогда тоже унесли охранники Зои Сергеевны вместе со всей остальной техникой.